Наконец, на четвёртый день их тыню заместитель директора пожелавшая ознакомиться с результатами их работы. Данченко коротко информировал о проделанной работе, показал список кандидатур. Последней фразой он закончил своё сообщение. Мы исходили, невозмутимо сказал он, из ваших сообщений, что после третьего её ни на Кубе не будет и до Кастуры. Все последующие изменения даны с учетом этого фактора. Генерал слушал, не перебивая, стараясь вникнуть в механизм принятых решений. И лишь когда весь доклад был полностью закончен, он кивнул головой. «Вы хорошо поработали, подполковник. Ваша группа должна отрабатывать и оставшиеся кандидатуры с учетом возможного военного вмешательства». Федиль верный анализ с предшеству, но не учли главного. В случае смерти Феделя на остров хлынут сотни тысяч бывших эмигрантов, ненавидящих прежнюю власть и способных внести серьёзные корректировки в ваш план. Вы меня понимаете? «Мы построили и такой график вероятности», — возразил Данченко, — «но там слишком много неуточненных факторов. Кроме всего прочего, мы не можем исключить и возможных последствий американского вторжения на Кубу. В случае гражданской войны такое развитие событий представляется нам наиболее вероятным». Генерал нахмурился. «Это как раз не самый лучший вариант». В таком случае мы теряем на Кубе автоматически все наши станции электронного наблюдения. Вы понимаете, как это для нас важно. Без сохранения Фиделя на острове это не представляется возможным, твёрдо сообщил Данчинг. Вы убеждены в этом? вдруг необычайно тихо спросил генерал. Да. Это ваше личное убеждение или всей группы? Это ввижение всей группы генералов. В случае насильственной смерти Фиделя Кастро мы потеряем Кубу навсегда. Наступило молчание. Заместитель директора мрачно посмотрел на лежавшие перед ним бумаги, потом негромко сказал: "Продолжайте работать над анализом с учётом тех событий, о которых я вам сказал. Внесите уточнения в график. Список ваших кандидатур нужно расширить лидерами эмиграции, которые наверняка захотят играть и в будущем правительстве Кубы весомую роль. В общем, поработайте над этим с учетом и этих факторов. Все свободны. Когда все трое офицеров разведки вышли из его кабинета, он минут десять сидел молча, словно решая для себя какую-то трудную задачу. Затем решительно поднял трубку, стоявшего слева от него телефон. "А они у меня были. Вы разрешите зайти?" "Да, прямо сейчас." Заместитель директора службы внешней разведки поднялся, поправил свою короткую причёску и вышел из кабинета. В приёмной директора его уже ждали. "Он вас ждёт", сказал секретарь показывая на дверь. Генерал вошёл в кабинет. Директор СВР был маленький, полный мужчина с несколько пошлым выражением лица. Он говорил обычным глухим неприятным голосом. "Как анализ?" спросил директор. "Как мы и предполагали. При всех вариантах, в случае его смерти, там начинается хаос." Можно было бы контролировать положение в случае его естественной смерти, но в случае убийства начнется неуправляемая реакция. Это мнение всей группы. На Кубе возможны плановые изменения. Но контрреволюция сметет все, в том числе и наши станции. Директор побагровел. Ваше мнение, что мы должны предпринять? Остановить группу чиновника — Твёрдо заявил генерал: "Они действуют по намеченному плану, к 3 июня у них всё будет готово. Единственное, что мы можем сделать это дать приказ остановить операцию".